Глава двенадцатая. Любовь слепа. Вечером все члены семьи Зверевых собрались за большим столом в гостиной. Анфиса сидела напротив Егора, Ирина напротив Оксаны. Тимофей оказался во главе стола и жутко смущался по этому поводу. Да еще Ирина с Анфисой то и дело бросали на него недовольные взгляды, и он ощущал себя кроликом, угодившим в логово удава. По случаю ужина Анфиса облачилась в длинное вечернее платье темно-синего цвета, обвешалась массивными сверкающими драгоценностями, Ирина надела серый брючный костюм. Сам Егор был в белой рубашке и черных брюках. Лишь Тимофей с Оксаной пришли в джинсах и футболках, и парень сразу проникся чувством глубочайшей признательности к сводной сестре. Без нее ему было бы совсем тухло. «Я очень рад, что мы все наконец-то сидим за одним столом», — сказал Егор. «Самые дорогие для меня люди собрались сегодня в этой комнате. Мы все одна семья и не должны об этом забывать». Ирина презрительно фыркнула. Анфиса сделала глоток вина из хрустального бокала и плотоядно улыбнулась Тимофею. У того кусок поперек горла встал. «Конечно!» — холодно кивнула Егору молодая жена. «Должны же мы узнать друг друга получше. В непринужденной обстановке». «Непринужденный?» — тихо переспросил Тимофей. «Кажется, я неподобающе для этого одет». Оксана рассмеялась. Анфиса отставила бокал в сторону. — И правда, — согласился Егор, — я хотел, чтобы все сегодня было по-простому, без излишеств, а ты так вырядилась, еще бы корону нацепила. — Я всегда хочу хорошо выглядеть, — парировала Анфиса, — не моя вина, что общество здесь подобралось. «Какое — Какое? — нахмурился Егор. — Чересчур простое. Ирина закатила глаза к потолку, а потом, опустив взгляд в собственную тарелку, принялась резать кусочек мяса. — Как успехи в Академии, Тимофей? — с ехицей поинтересовался Анфиса. — Без проблем. — Проблем? — не понял Тимофей. — Каких проблем? — Ну, с твоим прошлым. Многие ведь в курсе, что ты бывший воришка, да тебя и самого недавно похитили. — Ой, я так рада, что все обошлось! — с притворным сочувствием проговорила Анфиса. — Неужели прежние подельники дали о себе знать? Кто-то из бандитов решил с тобой разобраться? — Тимофей поперхнулся и закашлялся. «Анфиса, уймись!» — тихо сказал Егор. В его голосе прозвучала неприкрытая угроза. «А что такого?» — захлопал ресницами Зверева. «Я просто пытаюсь поддержать разговор». «Мне не нравится тема этого разговора», — пояснил Егор. «А о чем еще мне с ним говорить? Сегодня у нас такой интересный гость. Может, я хочу узнать его получше, а то мало ли с его уголовным прошлым». Оксана недовольно поморщилась. — Тимофей — отличный парень, и давно исправился, — сказала она мачке. Да неужели? Подумать только так быстро отказаться от старых привычек. К тому же в академии учатся самые разные дети. Их сюда свезли со всего света. Может, кто-то из них куда более опасен, чем Тимофей. Анфиса сделала вид, что увлечена едой. Оксана ободряюще улыбнулась Тимофею, и он с благодарностью ей кивнул. Интересно. Молодая жена Егора в курсе, что сидит в обществе первородных. Она производила впечатление не слишком умной женщины, а ни Егор, ни его дочери не использовали дома свои способности. «А как поживает твоя мамаша?» Тимофей снова подала голос Анфиса. «Давненько я ее не видела». «А где бы ты могла ее увидеть?» усмехнула Сирина. «Ну, на студии?» и глазом не моргнула Анфиса. — Я ведь тоже актриса. — Была я и до тех пор, пока не вышла замуж за отца, — безжалостно заявила Ирина. — На этом твоя блестящая карьера закончилась. — И это сарказм, если ты не поняла. Что-то я не припомню, в каких фильмах ты снялась за последние десять лет. — Хамка! – взвизгнула Анфиса. — Егору имей свою дочь! — Успокойтесь все! — строго проговорил отец. — Мы собрались здесь, чтобы наладить отношения, а не перессориться в конец. «Я желаю примирения. Больше всего на свете», — тут же сменила тон Анфиса. «Тимофей нравится мне, несмотря на все те гадости, которые устраивала Ангелина». «Какие еще гадости?» — удивленно вскинул брови Тимофей. «О, твоя мама та еще ведьма», — без обиняков заявила Анфиса. «Я думаю, что она все еще любит Егора какой-то своей извращенной любовью, потому и не давала жить я ни мне, ни его первой жене, матери этих девчонок». «О чем она говорит?» Тимофей, непонимающе, взглянул на отца. «Хватит!» — неожиданно рявкнул Егор. «Анфиса, закрой рот!» «Ой, простите!» — захлопала та длинными ресницами. «Я снова сказал что-то не то. Я не хотел никого обидеть. Вечно сначала скажу, а потом подумаю». Ирина зловеще ухмыльнулась. Оксана озабоченно посмотрела на Тимофея. «Не обращая внимания», — одними губами произнесла она. «Мне нужно в туалет». Тимофей встал из-за стола. Да «Я провожу!» — тут же вскочила Анфиса. «Еще раз прошу меня извинить!» Егор угрюмо покачал головой и потянулся к бутылке с вином. Тимофей вышел из гостиной следом за Анфисой. Путь на второй этаж в сопровождении мачехи казался просто бесконечным. Когда они отошли на порядочное расстояние, женщина произнесла вполголоса. Можешь пудрить мозги кому угодно, но я-то знаю, чего ты добиваешься, сопляк. — О, настало время сорвать маски. Твоего папаши сейчас рядом нет, — осклабилась Анфиса. — И чего же я по-твоему добиваюсь? — Я это сразу поняла. Ты хочешь сблизиться с отцом, чтобы Егор не забыл упомянуть тебя в своем завещании? — И в мыслях такого не было, — холодно произнес Тимофей. — Кстати, кто кому пудрит мозги? Я ведь узнал тебя. «Мы виделись ночью в том клубе, где ты любезничала с каким-то красавцем». «И что теперь? Расскажешь обо всем отцу, поганец?» — прошипела Анфиса. «Егор тебе не поверит». «Если бы хотел рассказать, давно бы это сделал. Но это не мое дело». А «Вот это ж действительно. И откуда ты свалился на наши головы?» «Мне ничего не нужно от отца. Мы и сами не бедствуем. Так что успокойся». «Думаешь, я тебе поверю?» — выдохнула Анфиса. «Ты вор и преступник. Я все про тебя знаю. Отец упек тебя в закрытую академию, лишь бы убрать подальше от Санкт-Петербурга. А ты вдруг зачастил в наш дом. Хочешь и тут чем-нибудь поживиться?» «Не судите о других по себе», — отрезал Тимофей, вошел в туалет и заперся на задвижку. Он едва сдержался, чтобы не нахамить ей. «Как можно быть такой двуличной дрянью?» — Ничего, рано или поздно отец поймет, с кем связался. Ему же лучше в это не соваться. Тимофей резко выдохнул, затем включил холодную воду и умыл лицо. Когда он вернулся в гостиную, Анфиса, как ни в чем не бывало, сидела на своем месте, мило воркуя с Егором и улыбаясь его дочерям. Тимофей занял свое место, и Анфиса тут же умолкла. Ужин закончился в полной тишине. Когда парень собрался уходить, Оксана вызвалась проводить его до Академии. «Не обращай внимания на эту грымзу», — сказала она Тимофею. Они не спеша брели по темной улице Клыкова. «Бери пример с меня. Я стараюсь ее игнорировать, и мне это неплохо удается». «Неужели отец ничего не замечает? Он не так глуп. Видимо, Анфиса его устраивает. Она всегда была такой. Ведь я ее давно знаю. Еще по студии». Ты не представляешь, каким это стало для меня потрясением, когда отец вдруг женился на ней. Уж не знаю, чем она его околдовала. Анфиса тоже первородная. — Не, что ты? Обычная женщина. Это-то и удивило меня больше всего. — Правда, говорят, любовь слепа. — И зла, — добавил Тимофей. — И это тоже, — рассмеялась девушка. — Но она красива, этого у нее не отнять. К сожалению, на этом ее достоинства заканчиваются. Мелочная, жадная, необремененная интеллектом пакостница. Она и актрисой-то всегда была никудышной, играла второстепенные роли в сериалах для домохозяек. Кроме денег и роскоши ее в жизни ничего больше не интересует. «Как же вы живете с ней в одном доме?» «А я и не живу. У меня ведь своя квартира в Санкт-Петербурге», — вздохнула Оксана появляюсь здесь пару раз в неделю так что в состоянии истерпеть ее выходки а ирку анфис сама боится старается лишний раз не попадаться ей на глаза я для себя так решила главное чтобы отец был счастлив в конце концов анфиса уже третья жена и возможно не последняя и вдруг со временем кто то другой займет ее место так что не стоит обращать на нее особого внимания после окончания всех занятий и факультативов Большая часть студентов отправилась в город. Милана Поветрули и Сабина фрс тоже решили прогуляться по магазинам Клыкова. Девушки дружили уже пару недель. В Сабине Милана неожиданно нашла родственную душу. Та хоть и выросла в далекой Франции, но у них всегда находились общие темы для разговоров. С Сабиной Милане никогда не было скучно ведь отлично разбиралась и в моде, и в хорошей косметике, и в парнях. А Милане сейчас очень не хватало дружеского совета. Она все еще злилась на Антона Седачева, но в то же время понимала, что не может без него. «Он бабник», — с легким акцентом произнесла Сабина, разглядывая платье в витрине одного из магазинов. Вроде бы ничего особенного, но чего то оно привлекло ее внимание. «Я знаю, что он встречался с кучей девиц, но меня это не особенно волнует», — призналась Милана. «Это ненадолго», — легко бросила ее подруга. «Седачев и ко мне оклеился. Мы с тобой тогда еще не дружили», — быстро пояснила она. «Менять свои привычки он вряд ли станет. Если влезешь в эти дела еще глубже, будешь страдать. Сейчас его подружки тебя не волнуют, но очень скоро ты начнешь сходить с ума от ревности». — Ну, тогда отказаться от него будет гораздо сложнее. Парни подобны Антону, а они все мерзавцы. — Когда мы с ним наедине, он очень чуткий и нежный, — возразила Павитруля. — Ха! — встряхнула короткими волосами Сабина. — Погоди, я же забыла, что говорю с блондинкой. Повторяю еще раз, все это лишь уловки, чтобы добиться желаемого. Пройдет месяц, и он и имени твоего не вспомнит. Ты преувеличиваешь. — А ты просто одоверчивая дурочка. Я говорю тебе это только потому, что мы подруги. Черт побери, какое платьице. Оно нравится мне все больше. Не думала, что в этой дыре можно отыскать нечто подобное. Давай зайдем. Я хочу его примирить. Милана скептически взглянула на платье, которое присмотрела Сабина. Узкое, черное, с тонкими бретельками. — Ничего особенного, — плечами она. «Это твой парень. Ничего особенного!» — фыркнула Сабина, недовольно поджав полные губы. «Он крутит шашни с половиной девчонок Академии, причем одновременно. А ты всерьез считаешь, что он изменится ради тебя? У тебя не все дома». «Возможно», — упрямо нахмурилась Милана. а -то чепуха какая-то. Никогда бы такое не надела. А я все же его примерю», — вздернула нос Сабина. «Видимо, вкусы у нас все же разные». «Кстати, тебе и сумочку не помешало бы сменить. Твоя скоро превратится в старый мешок от пылесоса. Ну так что, зайдем?» «У меня что-то пропало настроение ходить по магазинам», — опустила глаза Милана. «Не хочешь — не надо. что здесь и дуйся дальше. Но я все-таки права», — сказала Сабина. «В глубине души». Милана понимала, что это так, но признаться вслух ей не позволяла гордость. Она осталась на улице, а Сабина вошла в магазин. Милана раздумывала, не пойти ли ей все-таки следом за подругой, или лучше отправиться в кафе, когда у нее в сумке вдруг зазвонил сотовый телефон. Взглянув на дисплей, девушка удивленно раскрыла глаза. Звонила Анфиса Зверева, закадычная приятельница ее матери. «Привет», — ответила она на звонок, — «а мамы сейчас рядом нет». «В это хорошо», — обрадовалась Анфиса, — «у меня разговор лично к тебе, а Доминики, возможно, об этом лучше не знать. Ты сейчас в городе?» «Да, гуляю неподалеку от Антариса. «Оставайся на месте, я тебя сейчас найду». И Анфиса отключила телефон. Заинтригованная Милана осталась стоять на месте, разглядывая витрину ближайшей сувенирной лавки. «Интересно, что Анфисе нужно?» Зверева подъехала в считанные минуты. Садись, распахивая дверцу, пригласила Анфиса. Милана с радостью плюхнулась на переднее сиденье рядом с Анфисой. И не так часто ей выпадала возможность покататься на дорогом спортивном автомобиле. Видели бы ее сейчас ребята из академии, обзавидовались бы. Есть разговор. Без предисловий начала Анфиса. Ты ведь знаешь Тимофея, приемного сына моего мужа. Зверева, конечно, знаю. — И тебе известен номер его комнаты? — Разумеется, мой по Милана испуганно осеклась. — Один мой друг, Антон, живет в комнате по соседству. Тут же поправилась она. Анфиса, сосредоточенно смотрящая на дорогу, ничего не заметила. — А с чего вдруг такой интерес? — спросила Милана. — Допустим, я попрошу тебя подбросить кое-что в его комнату, в его личные вещи. «Одну маленькую неприметную вещицу. Ты сможешь это сделать?» — спокойно спросила Анфиса. Милана удивленно на нее посмотрела. «Легко», — немного помолчав, — ответила она. «Но зачем мне это делать?» «Помнится, тебе понравились мои новые духи из последней коллекции Аморелиса? Элитный дорогой парфюм. Могу подарить тебе такие же». «Правда», — Милана радостно подскочила на сиденье, — «конечно, но только если ты выполнишь мою просьбу, причем так, чтобы никто ничего не узнал». «Я смогу это сделать», — заверила Анфиса Милана. «А что нужно подбросить? Надеюсь, ничего криминального? Всего лишь кольцо». Анфиса протянула ей изящный золотой перстень с крупным бриллиантом. «Но сделать это нужно немедленно. Прямо сейчас». И пока Милана с восхищением разглядывала перстень, Анфиса вдавила педаль газа в пол, и машина помчалась в сторону Академии Пандемониум.